то смеётся последним. Его звали Эндрю Рудольф Джеррольд Визалиус, и он был гением всех времён и народов, диалектиком, статистиком, сочинителем итальянских опер, лириком, поэтом, слогавшим немецкие песни, лектором храма Виданты, совестью интеллектуалов Санта-Барбары и вообще мировым парнем. В последнее трудно верится, ибо когда мы впервые встретились, я сидел на мели и слыл за урядным автором низкопробной фантастики, которому платили 2 цента за слово. Но Джеррольд, да будет мне позволено называть его по имени, открыл меня и предостереёг человечество о том, что я наделён видением будущего и что за мной нужен глаз да глаз. Он взял надо мной шефство и любезно брал с собой в путешествия в качестве любимчика. когда ездил навещать родню Эйнштейна, Юнга и Фрейда. Годами напролет я расшифровывал записи его лекций, пил чай с Олдосом Хаксли и, лишенный дара речи, семенил по экспозициям Кристофера Ишервуда в арт-галереях. И вдруг Визалиус исчез. Ну, скажем, почти. Ходили слухи, будто он пописывает книжку, пролетающие тарелки... которые помаячили над сосисточной в Паломаре, а потом куда-то провалились. Я обнаружил, что он больше не читает лекции в храме Виданты, а коротает дни то ли в Париже, то ли в Риме, а обещанного романа мы так и не дождались. Я раз 10 звонил ему домой в Малибу. Наконец, его секретарь Уильям Хопкинс Блер признался, что Джеррелда сразила некая таинственная болезнь. Я попросил разрешения навестить моего праведного друга. Блер бросил трубку. Я перезвонил, и Блер обрушил на меня ошмётки рубленых фраз, смысл которых заключался в том, что Визалиус разорвал со мной все отношения. Ошарашенный, я попытался вообразить, как буду просить прощения за грехи, которых наверняка не совершал. Потом однажды вечером зазвонил телефон. Некий голос выпалил: "Помоги. Что?" спросил я. В Ополь повторился. Помоги, Визалиус, воскликнул я. Долгое молчание. Это ты, Джеральд? Тишина, бормотание, затем хряст. Я стиснул трубку, и в горло подкатил комок. Это был голос Визалиуса. После нескольких недель молчаливого отсутствия он докричался до меня, дав понять, что ему угрожает непостижимая для меня опасность. На следующий вечер Повинуясь порыву, я бродил по улицам с итальянскими названиями в Малибу и наконец очутился перед домом в Визалиуса. Звоню в дверь. Ответа не последовало. Звоню снова. В доме тишина. Я целых 20 минут звонил и стучал в дверь, и вдруг дверь отворилась. Блер, охранник незаурядной личности Джеррильда, стоял уставившись на меня. "Да?" Прошло битых полчаса. «И все, что вы можете мне сказать, это да?» — возмутился я. «Вы тот второразрядный фантаст, приятель Джеральда?» — поинтересовался он. «Я знаю, кто я», — сказал я. «Я вовсе не второразрядный писака. Я пришел к Джеральду». Блэр тут же нашелся, что ответить. «Его нет. Он в Рапалло». «Я знаю, что он здесь», — соврал я. «Он звонил мне вчера вечером». «Невозможно. Он в Италии». «Нет». Снова соврал я. Он попросил найти для него нового врача. Блер очень побледнел. Он здесь, сказал я. Я же знаю его голос. Я заглянул в холл мимо Блера. Вдруг он посторонился. Только быстро, сказал он. Я побежал по коридору в спальню и вошёл. Там, распростёртый, словно тощее мраморное изваяние, на крышке саркофага Возлежал мой старинный друг Визалиус. "Джерельд!" воскликнул я. Бескровная фигура, отряхлевшая и подавленная, не проронила ни звука, но на исхудалом лице глаза ещё отчумело вращались в орбитах. Из-за моей спины Блер сказал: "Вот видите, совсем плох. Говорите и уходите". Я шагнул вперёд. "Что с тобой, Джерельд?" спросил я. "Чем тебе помочь?" Тонкие губы Джеральда отрывисто пульсировали, но ответа не последовало. Только его зрачки метали тревожные взгляды, то на меня, то на Блэра, потом опять на меня. Я пришел в замешательство и подумал, не сгрести ли мне Джеральда в охапку и убежать отсюда, но это было невозможно. Я наклонился к нему и прошептал ему на ухо. «Я еще вернусь. Обещаю, Джеральд, я вернусь». Я повернулся и вышел из комнаты. У наружной двери Блер, глядя куда-то мимо меня, сказал: "Довольно посетителей, такова воля Визалиуса". И дверь захлопнулась. Я долго простоял, борясь с желанием снова звонить и стучать, звонить и стучать, но в конце концов ушёл. Целый час я прождал на улице. Самая мысль о том, чтобы уйти, притела мне в час ночи. Все огни в доме погасли. Я прокрался за угол дома, во двор, и обнаружил, что застекленные двери в комнату Джеральда открыты для свежего ночного воздуха. Джеральд Визалиус находился в том же состоянии, в каком я его оставил, но с закрытыми глазами. Я тихо позвал «Джеральд!» И его глаза широко раскрылись. Он был бледен и скован, как в стужу, Но его глаза панически вращались. Я проник в комнату, склонился над ним и зашептал: "Джерельд, что с тобой стряслось?" У него не было сил ответить, но наконец он глотнул воздуха, и мне показалось, он сказал: "Оди. Потом. Ночные. Потом. Заклю." Глубокий вдох. "Чение." Я сложил все слоги и ужаснулся. "Но каким образом?" Джеральд, воскликнул я как можно тише. "Почему?" Он смог только дёрнуть подбородком в противоположную сторону к кровати. Я сорвал одеяло и взглянул. Её ноги были примотаны пластырем к спинке кровати. "Вот почему," тяжко вздохнул он. "Я не мог звонить." С парават него стоял телефон, но вне досягаемости. Я снял пластырь и снова склонился над ним, чтобы спросить: Ты меня слышишь? Его голова дёрнулась, раздался сдавленный вскрик. Да. Блэр, сказал он, задыхаясь. Хочет жениться, снова ловя ртом воздух, на древнем жреце, затем горячечный поток слов. На философе всех философов. Как ты сказал? Хочет жениться на мне, выпалил старикан. Что? Я просто опешил. Жениться? Опять отчаянный кивок и дикий хохот. "Чтоб я", прошептал Джеррольд Визалиус. "За него. Боже праведный, Блер и ты венчаться именно!" Голос Джеррольда прояснился и окреп. "Именно! Невозможно. Конечно, конечно." Мне показалось, я сейчас разражусь хохотом, но сдержался. "Ты хочешь сказать?" вскричал я. "Тише!" сказал Джеррольд более ровным голосом. А то он тебя услышит и выкинет вон. Джеррольд, это же незаконно, воскликнул я уже потише. Законно, прошептал он, сглотнув слюну. Стало законно. Смотри, что творится в новостях. О, боже. Вот тебе и боже. Но зачем? Ему безразлично, сказал Джеррольд. Слава. Воображает, что чем больше он будет «Хотеть на мне жениться, тем больше прославиться, и я принесу ему эту славу». «Но все же зачем, Джеральд?» «Хочет безраздельно мною владеть», — сказал Джеральд. «Это в его натуре», — вздохнул он. «Господи», — сказал я, — «я знаю браки, в которых мужчина завладевает женщиной или женщина полностью завладевает мужчиной». «Да», — сказал Джеральд, — «именно этого он и добивается. Он влюблен, но это безумие». Жоржльд напрякся, смижил веки, затем произнёс дрожащим голосом: "Хочет присвоить мой мозг. Он не сможет, но попытается. Ему вздумалось стать величайшим философом в мире". Совсем рыхнулся. "Да, хочет писать, путешествовать, читать лекции, хочет стать мною. Думает, если завладеет мной, то может и занять моё место". Послышался шум, мы оба затаили дыхание. «Сумасшествие!» — прошептал я. «Бог ты мой!» «Бог!» — фыркнул Джеральд. «Тут ни при чем!» Визалиус неожиданно развеселился. «Но все же...» «Ш-ш-ш!» — предостерег Джеральд Визалиус. «Он был таким, когда начал у тебя работать?» «Пожалуй, не таким безнадежным. Значит, он был в порядке». «В...» — пауза. «В порядке!» «Но...» «С годами он стал алч!» «Алч!», алч. «Алчнее!» взал калт твоих денег? Нет, ироничная улыбка. Моих мыслей. Он мог бы их похитить. Джеральд тяжко вздохнул и выдохнул. Представь себе. Ведь ты неподражаем. Скажи, скажи это ему. Сукин сын. Нет, ревнивый, завистливый, самовлюблённый монстр на полставки, а теперь на полную катушку. Джеральд выплеснул это несколькими чёткими фразами. Боже, сказал я. Почему мы тут разговариваем? А что ещё мы можем? прошептал Визалиус. А ты помоги, улыбнулся он. Как мне тебя отсюда вытащить? Визалиус усмехнулся. Дай-ка просчитать варианты. Шуткий в сторону. Чёрт возьми. Джеральд Визалиус сглотнул слюну. Своеобразное чувство юмора. Он замолк. Тихо. Мы замерли. Скрипнула дверь, раздались шаги. Вызвать полицию. Нет. Молчание. Лицо Джеррелда исказило гримаса. Победит действие. Драма. Действие. Делай, что скажу, а не то всё пропало. Я наклонился поближе, он энергично зашептал. Шёпот, шёпот, шёпот. Дошло? Попробуем. Попробуем, ответил я. Ах, чёрт, чёрт, чёрт. Шаги в коридоре, мне показалось, я услышал крик. Я схватил телефон, набрал номер. Я выбежал из стеклянных дверей, обогнул дом и оказался на тротуаре перед домом. Завизжала сирена, потом вторая, третья. Фельдшеры-пожарные трех карет скорой помощи топотали по тротуару от нечего делать в эдакий поздний час. Девять фельдшеров-пожарных бегали туда-сюда, чтобы не заскучать. «Блэр!» – заорал я. «Это я! Черт, за мной захлопнулся замок! За угол! Человек умирает!» «За мной!» Я побежал. Следом фельдшеры в черных спецовках. Мы разверзли стеклянные двери. Я ткнул в Визалиуса. «Выносим!» – завопил я. «Срочно в госпиталь Бротмана!» Они уложили Джеральда на каталку, и пули вылетели сквозь стеклянные двери. За спиной я слышал истошные крики Блэра. Джеральд Визалиус тоже их услышал и радостно замахал рукой по пути к дожидающейся скорой. Джерельд заливался от хохота. Молодой человек. Джерельд, ты любишь меня? Да, Джерельд, но не собираешься мной владеть. Нет, Джерельд. Ни моим мозгом, нет, ни моим телом, нет, Джерельд. Пока смерть не разлучит нас, пока смерть не разлучит нас. Отлично. Бегом, бегом, быстро-быстро по лужайке по тротуару к дожидающейся скорой. Молодой человек. Да. Храм Виданты. Да. В прошлом году, да, лекция о великом всепоглощающем смехе. Я был там. Вот теперь пора. Ах, да-да, подвывать и улюлюкать, подвывать и улюлюкать. Бушевать и упиваться, да? Бушевать и упиваться. Клянусь Богом. Тут в груди Джеррольда рванула бомба и изверглась через горло. Я в жизни не слыхивал таких жизнерадостных взрывов. Засмеялся и зафурчал рядом с Джеральдом, пока в суматохе толкали его каталку. Мы завывали, орали, вопили, хватали ртом в воздух, всасывали со свистом и изрыгали искрометные бомбы безудержного веселья, как мальчишки в позабытый летний день, валясь на тротуар, корчась в комических судорогах, давясь от хохота, жмурясь от ржания и гогота. «Ой, мамочки, не могу, хватит, задыхаюсь!» «Джеральд!» «Я-ха-ха! Мама! Йо-хоу!» И опять «И-я!» И шелест выдоха. «Ху-у-у!» «Молодой человек, чего изволите?» «Мумию Тутунхамона». «Дас?» «Нашли в гробнице». «Да». С улыбкой на устах. «Почему?» «В передних зубах». «Что?» «Черный волосок». «Каким образом?» Перед смертью покойник плотно отобедал. «Ха-хо! Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!» Торопимся быстро, мигом бегом на утёк. И наконец, что? Ты сбежишь со мной? Куда? Сбежим, запишемся в пираты. Чего-чего? Сбежим, запишемся в пираты. Мы находились у скорой. Дверцы распахнулись, Джеррелда запихали внутрь. В пираты, закричал он опять. Ну, конечно, Джеррельд, сбегу. Дверцы захлопнулись, сирена взвыла, газанул мотор. «В пираты!» – возопил я.